Офейный пикап обладал неоспоримым достоинством огромным кузовом. и таким же серьезным недостатком. Лифтованная подвеска, оснащенная вдобавок огромными колесами, была жесткая, и козлила машина зубодробительно. Учитывая, насколько мягко пикапы конкретно этой модели идут в своем исходном состоянии, оставалось лишь проклинать местных самоделкиных, учинивших такое издевательство над отличной техникой. Правда, стоит признать, под днищем получившегося в результате колесного танка сейчас было верных полметра и застрять на нем теперь выглядело нетривиальной задачей для любого фаната офроуда хотя дорога и честно старалась, но больше похожие на рвы ямы и жалкие лужи грязи, которые она была в состоянии выставить на пути машины, вездеход попросту не замечал. Рэй болтал без умолку, и Лисицуну хотелось его прибить. Однако же отрываться от управления Хорошей проходимостью, увы прилагалась малая устойчивость на курсе, только отпусти руль, и машину сразу же начнет уводить, причем вправо или влево угадать невозможно. Приходилось терпеть разглагольствование временного напарника, серьёзно размышляя о том, чтобы на пару минут остановиться и все же дать ему по шее. Маша с комфортом устроилась позади. На том диване ей с минимумом усилий можно было оборудовать вполне комфортное спальное место. Вообще, брать, её с собой было спорным решением. Ну, во-первых, в свете происходящего, Лисицуну было спокойнее, когда она у него под присмотром. а Во-вторых, на ее способностях он частично строил план разговора с клиентами, будущими клиентами Морга. Ну и откровенно говоря, имелось ещё в-третьих, когда она уговаривала взять ее с собой, делая при этом глаза котика и шека, отказать ей было ой, как сложно. Правда, ей немного мешал еще один морпех, буквально напросившись с ними в поездку и убедивший Трумана, что без него им никак. Конечно, его резоны лежали на поверхности. Он к Марии был с первого дня неравнодушен. Специфическая красота эльфиек, особенно в смеси, впечатление производит даже на конченных педиков. но конкретно на эту особь Купидон потратил не стрелу даже, гарпун, причем из кетобойной пушки, что значит наверняка. Сейчас Морпех сидел, забившись в уголок, А Вредная девчонка с удобством развалившись на сиденье, закинула ему ноги на колени. Парень млел. Тяжелый случай. А Главное, ему ничего не светит. Он это понимает. Машка понимает. Окружающие тоже понимают. И все равно. О, женщины, имя вам коварство. Хе. В Последний раз, когда он уже традиционно прошелся по отсутствию у нее парней, то получил хорошую отповедь. И ведь не откажешь в логике. Посмотрела на него чуть снисходительно и выдала: "Зато я не последняя пара обуви на витрине. В смысле, Сто человек попробуют, один дурак возьмет. И ведь не поспоришь. Ладно, пусть решает сама. Выросла девочка, чего уж там? Не ребенок уже. Время прошло, а он и не заметил. А еще Машка сегодня молчала, потому что не успевала даже слово вставить. Случай беспрецедентный." особенно учитывая, что Рэй вроде бы, запредельной болтливостью раньше не отличался, что в свою очередь было не вполне стандартно и лисицуну не нравилось. Хорошо еще ехать было сравнительно недалеко и недолго, даже с учетом, что 30 километров по прямой растянулись в итоге на все 50. Вначале по дороге, которую они топтали раньше, потом свернув по другой, менее натоптанной, но как ни странно, более ровной, Кстати, помимо не слишком разбитой колеи, у этой дороги имелись и другие, хоть и не столь очевидные достоинства. Например, хватало открытых мест и проскакивали весьма живописные пейзажи. Цинику Лисицыну было все равно. А вот Машка, не бывавшая здесь шесть лет, да и до того, в общем-то, городская девочка, тихо млела. Равно, как и от зверья, бегемотов неспешно дремлющих в небольшой речушке, крокодилов в другой А уж от вида жирафов, двух взрослых и детеныша, она вообще пришла в состояние, близкое к экстазу. Как ни странно, ее радостное состояние передалось и успевшему капитально устать Сергею. Не то чтобы совсем, но путь скрасила, позволив чувствовать себя не старым, уже тысячу раз все это видевшим хищником, а пацаном, сжимающим в руках автомат и впервые шагнувшим на африканскую землю. Таким он был восемь лет назад. Что ж, может и время еще не прошла молодость. И Лисицин поймал себя на том, что непроизвольно улыбается. Наверное, именно на волне легкой эйфории он даже чуть поддал газу. Меньше двух часов в итоге. И вот она, целих поездки, тот самый лагерь, детально описанный пытающимся любой ценой сохранить шкуру пленными. Лагерь особенно сейчас, когда большая часть техники ушла, особого впечатления не производил. Здесь и остались-то цистерна, грузовик, автодом, и один из пикапов меньше того, на котором они сейчас приехали. Остальное наемники использовали, чтобы добраться до места атаки. И хорошо еще, что подготавливая ее, одну маленькую ошибку японка допустила. Если конкретно, там невозможно было скрытно подтянуть эти самые пикапы, иначе установленные в кузовах пулеметы запросто могли бы повернуть результат боя совсем в другую сторону. Камнева, похоже, заперли в автодоме. Один из наемников сидел около входа. прислонив к стене потёртую М16 и курил, пуская в небо густые облака дыма. Смачно курил, так что Сергею, уже вечность как завязавшему с этим делом, самому захотелось. о здоровом образе жизни он явно не слышал и знать не хотел. Лисицын чуть сфокусировал зрение. Простенькая армейская магия весьма полезная в таких ситуациях. Бинокль не заменит, но все же приблизит картинку. Сейчас, правда, она была призвана больше для удовлетворения любопытства, Заключивший сам с собой пари, лисицын кивнул и мысленно переложил десятку из левого кармана в правый. Так и есть, трубку курит зараза, шикарную такую, в стиле отечественного Шерлока Холмса. А вот остальных что-то пока не видать. Он покосился на соседнее сиденье и усмехнулся. Рядом с ним сидела та самая дамочка-снайперша. Простенькая иллюзия от Маши. На себя любимую она наложила личину Кэрри. на лисицы на сидящего рядом морпеха двух первых попавшихся наёмников, Анарея, второй женщины, аргументируя это тем, что их случись проблемы меньше опасаются. Такая вот маленькая издевка, "Ибо на кого работает сей морпех-ренегат?" она знала. Конечно, если среди наемников найдется даже не маг, а просто человек, обладающий зачатками способностей и минимумом знаний, иллюзия не продержится и пары минут. С другой стороны, и хрен бы с ней она в любом случае даст им право первого хода, а в таком деле даже намек на внезапность многое значит. И потому спасибо отечественной системе образования, позволяющей даже с непрофильной магией иметь вполне удовлетворительный результат. Что сейчас, в общем-то, и наблюдалось. Конечно, можно было бы это сделать и самому, но демонстрировать свои возможности британскому шпиону нет уж у Ага, вот и остальные. Выходят из теничка лениво потягиваясь. Расслабились вы тут, ребята. Уверены, что ваши товарищи уже всех там кончили походя и небрежно. чему, к слову, весьма способствует сказанная операция одним из них. Под думам пистолет, разумеется, но даже намека на недоверие в разговоре не прозвучало. Очень похоже, что почувствовали себя крутыми львами саванны и прониклись нескрываемым презрением к мальчишкам из регулярной армии. А зря, к слову. Они-то себя как раз показали вполне достойно. Лисицын притормозил, мягко, насколько это для такого монстра вообще возможно, остановил пикап. Ну что, пошли, что ли?